так и жили при фронтовой Одессе, стараясь уважать свои привычки в мирное время. Увы, делать это становилось все труднее, а вскоре и вовсе невозможно. Глава шестая Бунин возвращался вместе с супругами Толстыми. Получив минуту, взял Наташу Грандиевскую под локоть, задал давно волновавший вопрос. «Скажите, Наташа, не доводилось ли вам встречать Юлия Алексеевича? Как же, как раз перед отъездом из Москвы мы с Алексеем Николаевичем шли по Тверскому. Вдруг видим Юлия Алексеевич. Вы поговорили с ним? Мы хотели подойти, но он был так погружен в чтение газет, целый ворох лежал возле него. Мы постеснялись его беспокоить. Как он выглядел? Наташа помолчала, потом нехотя добавила. «Мне жаль его, он похудел, плохо одет. Надо было его с собой взять», — сказал Иван Алексеевич. «Он совсем не приспособлен к жизни, почти как ребенок, не умеет устраиваться. Или это еще лучше, надо было бы самим не уезжать». «Это одному Богу известно, что лучше, что хуже», — рассудительно сказала Наташа. Миновали десять месяцев. В староконюшенный переулок зашел Борис Зайцев. На втором этаже дома номер 32, в запущенной и прокуренной комнате, на железной кровати сидел Юлий, набивал самосадом гильзы папирос. Зайцеву вся эта обстановка показалась тяжелой. Он позвал «Пойдемте вниз». Юлий безразлично кивнул головой. Они спустились в чудный, благоухающий, богатыми летними красками Михайловский сад. жужжали шмели, порхали бабочки, пчелы садились за взятками. На заросшие аллейки грелись на солнце ящериц. Но Юлия уже не радовал ни этот светлый июньский день в запущенном барском саду, ни нежные облака в голубой беспредельности неба. Он, до этого все время молчавший, вдруг произнес пухим голосом. «Господи, ты видишь, какими мы все были дураками! Мы наивно считали, что революции могут переустроить мир к лучшему. Мы совсем забывали о печальном опыте других стран, где революции свершались, ту же Францию». Юрий опять долго молчал, потом твердо сказал. Ничего доброго, ни одна революция никому, запомните, Борис Константинович, никому не принесла и не принесет. И все усилия декабристов, этих чистейших людей, не террористов, этих выходцев из ада, ни нас, демократов, ни к чему хорошему не приведут. Наши усилие, наша жизнь, все пошло на И он снова надолго замолчал. Желая ободрить Юлия, Зайцев стал утешать его. Да все образуется. Еще встретимся с Иваном, погуляем. Юлия отрицательно помотал головой. Нет, мне Ивана уже не увидать. Приходите к нам в гости, позвал Зайцев. Через несколько дней они вместе обедали в Кривоарбатском переулке. Зайцева уже были уплотнены, им оставили одну крошечную комнату. Жена Вера Николаевна здесь готовила, стирала, сушила, дочь делала уроки, а Борис Константинович писал рассказы. Теперь место на столе было расчищено, и Юрий съел тарелку супа с маленьким кусочком мяса. Жить ему оставалось недолго. Глава седьмая. Осень напомнила о себе ночной прохладой и опустевшим пляжем. Бунины условились с Буковецким. Они будут снимать две комнаты в его владении под номером 27 по Княжеской улице. Вера Николаевна писала родным. Квартира очень красивая, со вкусом убранная, много старинных вещей, так что с внешней стороны жизнь будет приятной, а с внутренней увидим. Кроме платы за комнаты, все расходы по ведению дома и столу будем делить пополам. Деньги, взятые из Москвы и полученные в Киеве, приходят к концу. Ян очень озабочен. Одно время был оживлен, а теперь снова загустил. Писать не начинал. Последний месяц он берет ванны, много гуляет, но вид у него почему-то стал хуже. Вероятно, заботит предстоящая зима. а теперь и здоровье Юлия Алексеевича. Это послание Вера Николаевна отправить не сумела. Оно было обнаружено после ее смерти в архиве. Но не успели Бунины воспользоваться этим комфортом, их комнаты заняли офицеры оккупационных войск. Иван Алексеевич это привело в бешенство. Он готов был взять дом приступом, но до конца октября пришлось мерзнуть на даче. Терзало Бунина и неведение, власти запретили переписку с Советской Россией, и он ничего не знал нового о Юлии. Но вот с аказией получил весточку, и огорчился еще больше. Знакомый писал, юлия осунулся, почернел, глаза ввалились. «Почему он не обратится к Горькому? Наша давняя дружба с ним вполне это позволяет», — удивлялся Бунин. И к Юлию Алексей Максимович всегда хорошо относился. «Эх», — вздохнул он, — «я знаю Юлию, он никогда ни у кого помощи просить не станет. Лучше с голода помрет. Впрочем, Горький так многим помогает по своей инициативе. Я это лучше других знаю, что мог бы сам о Юлии побеспокоиться. Нет, этого равнодушия к Юлию я не прощу». «Мне грустно?» что все так случилось, так как Горького я любила. Мне вспоминается, как на капри после пения, мандолин, тарантеллы и вина Ян сделал Горькому такую надпись на своей книге. Что бы ни случилось, дорогой Алексей Максимович, я всегда буду любить вас. Неужели и тогда Ян почувствовал, что пути их могут разойтись, но под влиянием капри, тарантеллы, пения, музыки Душа его была мягка, ему хотелось, чтобы и в будущем это было бы так же. Я, как сейчас, вижу кабинет, на спинола, качающиеся цветы за длинным окном. Мы с Яном одни в этой комнате, и столовой доносится музыка. Мне было очень хорошо, радостно, а ведь там зрел большевизм. Ведь как раз в ту весну так много разглагольствовал Луначарской о школе пропагандистов, которые они основали в вилле Горького. Дневник Веры Николаевны, 20 октября 1918 года.